о нашу любовь любовь людей, никогда не носивших фраков, никто из женщин, не носивших вместе с нами тяжесть нашей жизни, не может понять. Боготырёв читал по институтам, собирая революционный фольклор, дружил с Романом Екапсоном. Когда Роман уехал в Прагу, он выписал к себе Боготырёва. Приехал Боготырёв брюки корот Синки не зашнурованы, в чемодане одни рукописи и рваные бумаги, и все спутано так, что нельзя сказать, где исследование и где штаны. Покупал Богатырев сахар, держал его в карманах и ел. Одним словом, пытался удержать русский быт. Но Роман со своими узкими ногами, рыжей и голубоглазой головой, любил Европу. Он похож действительно на твоего брата. Роман повел Богатырева в ресторан. Сидел Петр в середине исцарапанных. и среди разной еды, вин, женщин заплакал. Он не выдержал. Нас размораживает этот быт. Нам этого не нужно. Впрочем, для создания провинлизма годится всё. Пётр написал книжку Чешский кукольный и русский народный театр. Потом приехал из Берлина, я издал эту книжку. потому что ты так занята, что у меня много свободного времени, и ещё потому, что я умею работать. Богатырёв же сшил себе три костюма. Ходит же в каком-то четвёртом, очевидно, национальном, московском. Сейчас он выдерживает даже трагедию. А заплакал он не из сентиментальности, а так, как плачет стекло в комнате, которую затопили после долгого промежутка. Письмо 11. Оно написано, очевидно, в ответ на замечание, сделанное, вероятно, по телефону, так как в деле не сохранилось никаких письменных следов его. Относительно манеры есть. И содержит в себе также отрицание факта необходимости носить брюки со складки. твоё письмо с нам женой дублейскими параллелями клянусь тебе брюки не должны иметь складки брюки носишь чтобы не было холодно спросил Серапионов наклоняться над пищей может быть и в самом деле нехорошо ты говоришь она что мы не умеем есть мы слишком низко наклоняемся к тарелкам а не несём пищу к себе что же будем удивляться друг на друга Многое для меня удивительно в этой стране, где брюки должны иметь спереди складку. Те, кто бедней, кладут на ночь брюки свои под матрас. В русской литературе этот способ известен. Он применяется у Куприна, профессиональными нищими из благородных. Сердит меня здешний быт. Так сердился Лёвин. Анна Каренина. когда увидал, что в доме варят варенье не по лёвенскому способу, а по способу семьи Кити. Когда судья Гидеон собирал партизанский отряд до нападения на Филистинлян, то он прежде всего отправил домой всех семейных. Потом ангел Божий велел привести всех оставшихся воинов к реке и взять в бой только тех, кто пьет воду из горсти, а не наклоняется к ней и не лакает, как собака. Неужели мы плохие воины? Ведь кажется, когда здесь рушится всё, рушится скоро это мы уйдём подвое с винтовками за плечами, с патронами в карманах штанов без складки, уйдём отстреливаясь из-за заборов от кавалерии обратно в Россию. Но над тарелками лучше не наклоняться. Страшен суд судом Гедеона. Что если он не возьмётся нас со своего войска?